Идет музык в одном сапоге. Ему навстречу другой музык. Э, да, музык, сапог потерял Нет, нашел <реклама> <реклама> <"Салптики пяпых> <реклама> На приеме у врача. Доктор, я колокол. Бомбом. -бом -бом -бом -бом -бом Статус, но достаточно, но я вас понял. Доктор, вот вам. Я колокол, я вас понял, я уже выписываю Бум. рецепт. Вот, вот рецепт вам. Принимаете, как там написано, Бум. придете через неделю. Через неделю. Ну, с голубчик, как у нас теперь дела. Узолучи, доктор. Теперь я не, не колокол, а маленький колокольчик. Nemí zjateln. Cili Мои волосы стали такими пысыми, что даже сыринка не удерживает! <реклама> В эфире рубрика «Это интересно!» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если жена начала воспитывать муза, значит, она готовит его для новой жены? <реклама> Радиосау.ру Все люди ужасные эгоисты, они ничего не хотят делать для меня.